Поняла это еще в памятный день 8 марта, расшифровывая беседу со стариком, когда мысль об этом тогда незнакомом человеке начала неотступно преследовать ее. Веру тянула к нему как магнитом. Один бог знает, чего стоила ей эта неделя, проведенная без Алеши. Но вот в этом-то все дело. Вера боялась своего чувства. Ни накала его, ни глубины нет, она опасалась тех странных, почти мистических обстоятельств, которые сопутствовали ее встрече с Алексеем. Стоило ей решить, что будет писать роман там, на троллейбусной остановке. Как возле, притормозила его машина. Стоило описать сцену первой встречи героев, они повстречались в библиотеке. Да, тут было над чем задуматься. Судьба? Но кто или что посылает ее? Что за силы вызвала она из небытия? Силы этих она пугалась. Во всяком случае, знак был слишком очевиден, чтобы не расшифровать. Это был он, ее долгожданный, ее возлюбленный. Но как объяснить его внезапно возникшую отстраненность? замкнутость посреди оживленной беседы во время прогулки в театре или кафе. Иногда он молча глядел на нее и казалось, смотрит и не замечает, как будто и нет ее, живой, теплой, а существует лишь изящный предмет, вроде тех, которыми заполнен дом старика Даровацкого. И странно, за две с лишним недели их встреч он даже ни разу не поцеловал ее, Ни одной попытки не сделал. А как она этого ждала, как хотела, только слепой не заметил бы. И это в наше стремительное то время, когда не то что поцелуй, постель воспринимается, как само собой разумеется, немедленно и без обедников. Если честно признаться, Вера исчезла-то в эти дни еще от обиды на Алексея, за его пассивность и равнодушие, да, Ничем, кроме равнодушия к себе, как к женщине, она не могла объяснить его холодности. Как часто казалось ей вот сейчас, когда он бережно полуобнимал ее, помогая перебраться через лужиц на бульваре, или когда сидели они бок о бок в театре, и он, склонившись, шептал что-то на ухо. Она же видела, как он волновался тогда, ощущала, как учащалось его дыхание». «А может, он болен?» — спрашивала на себя, теряясь перед этой догадкой, и тут же решительно протестовала. «Нет, этого не может быть!» Единственное, что ей оставалось, — отнести все это к странностям художника. «Алеш, с тобой все в порядке!» — тронула она его за руку. «Ты как-то...» — Вера запнулась, видя, как лихорадочно блестят его глаза на осунувшемся лице. Плохо выгляжу, уточнил он. Знаешь, же работы много, картину заканчиваю. Две ночи не спал. Слушай, они так и продолжали стоять посреди читального зала. Давай на все плюнем и ко мне в мастерскую, а? Давай. Я работы свои покажу. На все наплевать исконное свойство русского человека. Пошли. И они отправились на Петровку. Кухонька маленький, выгороженный самодельной перегородкой закуток. Табурет, столик, плита, горка чисто вымытых сковородок, закопченный до черноты эмалированный чайник, размороженный холодильник с открытой дверцей, совершенно пустой. «Как же ты тут живешь?» — посочувствовала Вера. «Кофе есть? Чай? Крупы какие-то? Ты что, одни крупы ешь?» Сутками напролет она была разделась, но тут же снова начала одеваться. «Сейчас я в магазин, а ты пока чайник ставь». «Погоди, погоди», — мягко остановил он. Все у нас есть, сейчас достану». Снова помог ей раздеться и повел в мастерскую, просторное полупустое помещение. В одном углу узкий допотопный диванчик, покрытый вытертым пледом. В другом — два продавленных кресла и стол. Неподалеку от диванчика ширма и венский колченогий стул, прислоненный к стенке, на нем небрежно наброшенная вязаная женская шаль с кистями. Глянув на эту шаль, Вера стиснула зубы.